«Часть седьмая. Держись! Держи!» И оборвался хриплый надсадный крик, будто острым ножом срезанный. Канул и растворился в густой беспорядочной пальбе, которая грохотала со всех сторон, туго забивая уши тупой и давящей болью. Но Владимир Геоцинтов успел этот крик услышать и даже голос узнал – Кричал Белобородов, кричал, похоже, в последний раз, пытаясь ободрить своего командира и подать знак «Я здесь, иду на помощь!» Не дошел. И никто уже не дойдет. Нет отныне команды охотников Забайкальского полка. Соскользнула она, как в ночной поиск, без возврата. И остался под градом пуль безудержно наседающих японцев лишь командир с одной единственной предназначенной ему теперь участью — последовать без задержки за своими подчиненными. Но он, уже не надеясь выжить, все-таки продолжал воевать. Отстреливался сколько мог, а затем кубарем через голову, рискуя разбить ее о камни, скатился с узкой горной тропы в заросли высокого непролазного кустарника, перезарядил свой винчестер и замер не обнаруживая себя, пытаясь получить хотя бы несколько минут передышки, чтобы понять и уяснить, что произошло, как так получилось, что в спину им совершенно неожиданно ударили японцы, зло напористо накатываясь тремя цепями и ведя такой плотный огонь, что сбитые пулями ветки кустарника сыпались без перерыва на землю, словно состригали их гигантские ножницы. Под ноги ему вдруг выкатился серый комок. Геоцинтов скинул Винчестер, готовый выстрелить. Но комок замер, прижимаясь к редкой траве, и прорезались круглые от ужаса глаза молодого зайца. Ошалевший от грохота, потерявший всякую осторожность, заяц бросился к живому существу, надеясь найти у него защиту. Геоцинтов не удержался, протянул руку и тронул зайца за плотно прижатые уши. Тот вскинулся над землей, развернулся в воздухе, упал на все четыре лапы и нырнул дальше в кусты, между тонкими стволами которых зияло небольшое свободное пространство. Геоцинтов, не раздумывая, рухнул плашмя и заполз в узкий и тесный лаз. Обзирая колени и локти, по-змеиному извиваясь, щекой бороздя землю, он продвигался вперед, и лаз, словно уступая его упорству, становился шире. Через недолгое время, ориентируясь по звукам борьбы, Геоцинтов догадался, что все три японские цепи ушли вперед, а он остался у них позади. Кустарник перед ним поредел, и он настороженно приподнялся на четвереньки огляделся через просветы между листьев, и по спине, мокрой от пота, проскачил острый, пугающий холодок. Геоцентов ничего не понимал. В просветах перед ним змеились траншеи, которые еще утром занимала рота поручика Речицкого. Они были пусты. И никаких следов боя, ни трупов убитых, ни брошенного оружия, ни воронок от взрывов, Ничего, что он ожидал увидеть. Траншеи были просто пусты. Гиацинтов выпал из кустарника, добрался до края одной из них, заглянул вниз. Пусто. Лишь сиротливо валялся на дне закопчённый солдатский котелок, видимо, забытый в спешке каким-то растеряхой. Значит, рота ушла, даже не известив командира охотников, что уходят. Оставила позиции и открыла японцам свободный проход к горному хребту, у подножия которого охотники готовились к подъему. Именно по хребту, по самой его макушке, Геоцентов задумывал уйти на вылазку в японский тыл. Да только получилось наоборот. Ему ударили в спину. На голом месте, прижатые к горному склону, охотники продержались недолго хотя и за малый срок успели хорошо прорядить первую цепь. Но выше головы не прыгнешь. Геоцентов видел, как гибнет его родная команда, и ничего не мог сделать, чтобы ее спасти. Теперь, отползая от пустой траншея и снова целясь к спасительному кустарнику, он испытывал только одно жгучее желание — выжить. Выжить лишь для того, чтобы встать перед поручиком Речицким и посмотреть ему в глаза.